Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Российской империи. Это будет наша последняя лекция, она будет посвящена участию России в Первой мировой войне. Поскольку лекция большая, я разделю ее на две части и сегодня прочитаю первую часть. Здесь я освещу причины войны, военные планы и силы сторон, и начало войны и развитие политической ситуации в России – 1914 году, а следующая моя лекция будет посвящена уже событиям 1915, 1916 и немножко 1917 года. Итак, начнем. Прежде чем говорить о самой войне, я хотел бы сделать ряд важных э, предварительных замечаний. О чем идет речь? Ну, во-первых, надо сказать, что в советской исторической науке Первую мировую войну традиционно называли империалистической, поскольку речь шла о войне ведущих империалистических держав мира за новый политический передел этого самого мира. В годы самой Первой мировой войны ее называли либо германской, либо Второй отечественной. Второе. Первая мировая война продолжалась с 1 августа 1914 года. 11 ноября 1918 года. Однако Россия, как известно, вышла из состояния войны еще 3 марта 1918 года в результате подписания большевистским правительством сепаратного Брестского мира со странами Четверного Союза или Четвертного Блока, то есть Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии. В-третьих, надо иметь в виду, что при изучении истории войны в России произошло два, ну, назовем их так условно, государственных переворота или революции, и изменилось три политических режима, о чем мы будем говорить, конечно, более подробно в следующих наших лекциях. четвертых боевые действия на других фронтах Первой мировой войны – Нас будут интересовать только в той степени, в какой они были напрямую связаны с положением на русско-германском, русско-австрийском и русско-турецком фронтах. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что основные даты военных операций и сражений будут даны по Григорианскому, а не Юлианскому календарю, который существовал в России до февраля 1918 года. Теперь я хотел бы сказать о причинах Первой мировой войны. Надо сказать, что в отечественной исторической науке, в работах профессоров Бавыкина, Шацила, Ростунова и многих других советских, да и российских историков традиционно называли несколько главных причин Первой мировой войны, причем по такому нисходящему как бы, принципу. Ну, Во-первых, это резкое обострение экономического, военно-политического и колониального противостояния Германии и Великобритании. Именно эти противоречия двух ведущих европейских держав, кстати, и считали ну, основной причиной возникновения этой войны. Второе – это дальнейшее обострение давнего конфликта между Францией и Германией за гегемонию на европейском континенте и столкновение этих двух держав в территориальном и колониальном вопросах, ну в частности по проблемам Эльзаса и Лотарингии, Марокко и так далее. Третье – это дальнейшее обострение давнего конфликта между Россией и Австро-Венгрией на Балканах где Венский кабинет традиционно проводил неприкрытую антироссийскую политику. В-четвертых, это нарастание противоречий между Россией и Германией на Ближнем Востоке и в Османской империи, где у России традиционно существовали собственные геополитические интересы, в частности, установление полного контроля над стратегически важными черноморскими проливами босфор и Дарданелла. Ну вот помимо этих традиционных причин ряд современных авторов, в частности профессор Платонов, еще одной причиной начала Первой мировой войны называют деятельность Всемирного масонского центра, который, по его мнению, в значительной степени контролировался еврейским интернациональным капиталом, в частности могущественным бангирским домом семейства Ротшильдов. Совершенно очевидно, что данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Однако два неоспоримых факта косвенно свидетельствуют и в пользу этой версии. О чем идет речь? Ну, хорошо известно, что по итогам Первой мировой войны с исторической ареной России исчезли четыре из пяти великих империй, в частности российская, германская, австро-венгерская и османская. И, во-вторых, Гаврила Принцип, тот самый. Сербский студент, застреливший наследника австрийского престола Эрцгерцога Франца Фердинанда, был не только членом сербской националистической организации Молодая Босния, но и входил в одну из масонских лож, народная оборона и ее террористическую фракцию Черная Рука, которые существовали на территории Сербии и во главе которой стояли три сербских офицера – это полковник Драгутин Дмитриевич и майоры Ваислав Танкосич и Рада Малабабич. Хотя, надо сказать, что ряд историков, в частности, академик Юрий Александрович Писарев, автор специального исследования тайны Первой мировой войны, которая была опубликована еще в 1990 году, отрицал причастность «Черной руки» к Сараевскому заговору и убийству Франца Фердинанда и его супруги. Теперь бы я хотел немного осветить военные силы и планы противоборствующих сторон. Хорошо известно, что во время Первой мировой войны в орбиту кровавой мясорубки было вовлечено 38 государств тогдашнего мира, из которых 34 государства, а именно Россия, Великобритания, Франция, Бельгия, Испания, Соединенные Штаты Америки и другие воевали на стороне Антанты. А четыре государства – это Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария – на стороне Тройственного или Четверного Союза. На начало войны, с учетом прошедшей мобилизации, соотношение военного потенциала двух противоборствующих блоков выглядело следующим образом. Первое. Сухопутная армия и военно-морской флот стран Антанты насчитывал 10 миллионов 120 тысяч штыков и сабель, 13,7 тысяч артиллерийских орудий, 449 боевых самолетов и 734 боевых корабля. Сухопутные силы и военно-морской флот стран Четверного Союза состоял из 6 миллионов 120 тысяч штыков и сабель, 12 тысяч артиллерийских орудий, 297 боевых самолетов и 300 боевых кораблей. Надо сказать, что генеральные штабы главных военных противников, разрабатывали планы ведения будущей войны задолго до ее возникновения. Например, разработка германского плана Большой Европейской войны началась еще в 1892 году. Причем надо отметить тот факт, что все стратегические расчеты строились исключительно с учетом так называемой «молниеносной войны» или «блицкрига», рассчитанной максимум на 3-4 месяца, но в крайнем случае – Полгода. Хотя уже тогда ряд крупных военных теоретиков, в частности начальник главного штаба русской императорской армии, генерал от инфантерии Николай Петрович Михневич в своем капитальном труде «Стратегия», который был опубликован в 1911 году, прямо предупреждал, что предстоящая война будет носить затяжной и крайне кровопролитный характер». Эту же позицию своего старшего коллеги разделяли и другие видные военные теоретики, в частности, ведущие профессора Николаевской военной академии, генералы Андрей Георгиевич Елчининов и Владимир Андреевич Черемисов. Вообще, следует сказать, что весь довоенный думский период, то есть 1907 года, по 1913 год включительно, общие расходы на оборону в Российской империи составляли довольно внушительную сумму, размер которой колебался в пределах 20-26% всей росписи государственных расходов. Однако, как установили многие историки, в частности профессора Шацила, Лебедев, Лукоянов и другие, и за крайне неприязненных личных отношений между генералом Владимиром Александровичем Сухомлиновым, то есть военным министром, и главным казначеем страны, то есть министром финансов Владимиром Николаевичем Каковцевым, финансовое ведомство Российской империи, держало военное министерство буквально на голодном пайке. Например, в предвоенный 1913 год из положенных 1 миллиарда 50 миллионов рублей военное ведомство получило чуть больше 383 миллионов рублей, то есть всего 37% от военного бюджета, что привело к срыву многих планов оборонного заказа, например, производства фугасных снарядов, дефицит которых на тот момент достиг почти 45%. Германский стратегический план ведения войны, авторами которого являлись два начальника генерального штаба, это фельдмаршал Альфред Шлиффен и его преемник, генерал-полковник Хельмут Мольтке-младший, предусматривал быстрые наступательные действия германских вооруженных сил одновременно на двух Фронта. Предполагалось, что в течение первых 6-8 недель мощным фланговым ударом войск Западного фронта разгромить Францию, а затем перебросить основные ударные силы на Восточный фронт и совместно с автро-венгерскими войсками нанести сокрушительный удар по России. С учетом именно этого обстоятельства на Западном фронте германский генеральный штамп сосредоточил 80% всех своих вооруженных сил и военной техники, в частности 86 пехотных и 10 кавалерийских дивизий и 5000 орудий. Именно эти корпуса и дивизии должны были пройти по территории Южной Бельгии и Люксембурга, обойти оборонительное укрепление противника на линии Мажено, ударить западнее Парижа по тылам французской армии и прижать ее к германской границе. Австрийский стратегический план ведения войны, разработанный под руководством фельдмаршала Франца Конрада Гетцендорфа, Предполагал ведение боевых действий сразу на трех фронтах против России, Сербии, Черногории и Италии, которая гипотетически могла переметнуться на сторону Антанты, что, собственно говоря, и случилось в 1915 году. С учетом этого обстоятельства вся группировка Автора венгерских войск была поделена на три оперативных группы. Самую мощную группу «А» в составе четырех полевых армий предполагалось направить на Восточный фронт против Российской империи. Вспомогательную группу «Балканы» сосредоточить на границе с Сербией и Черногорией, а резервную группу «Б», то есть так называемый стратегический резерв, предполагалось использовать для открытия второго фронта в Италии, который, как я уже говорил, в 1915 году вышла из состава Тройственного или Четверного союза и переметнулась на сторону Антанты. Главным театром боевых действий, По замыслу австрийских стратегов становился, естественно, Восточный фронт, где предполагалось мощным фланговым ударом разгромить русскую армию в районе Проскурова, отбросить ее Киеву и отрезать основные силы противника от австрийских войск, расположенных на российско-германской границе. Теперь то, что касается генерального штаба русской армии который разрабатывал план ведения войны под руководством тогдашнего его начальника, генерала Якова Григорьевича Жилинского. Значит, он разработал два плана ведения войны, это так называемый вариант А и вариант Г. Первый план предусматривал активные боевые действия против австрийцев в Галиции, а второй – против германских войск в Восточной Пруссии. С учетом этого обстоятельства предполагалось создать две стратегические группировки войск. Это Северо-Западный фронт в составе 1-й и 2-й общевойсковых армий и Юго-Западный фронт в составе 3-й, 4-й, 5-й и 8-й общевойсковых армий. Этим же планом предусматривалось и создание особой Кавказской армии в составе трех армейских корпусов на случай вступления в войну на стороне противника Османской империи. Французский генеральный штаб под руководством своего начальника Маршала Жосова Жопра составил план ведения войны, который предусматривал проведение двух стратегических наступательных операций против германских войн. Это в районе реки Мозель и севернее линии Верден-Мец. Однако этот план носил не столько наступательный, сколько выжидательный характер, что в конечном счете обернулось страшной катастрофой для французских войск на первом этапе войны. Ну и, наконец, Британский комитет обороны империи секретарем причем многолетним секретарем которого был адмирал Мориц Ханки, уклонился от разработки конкретного плана ведения боевых действий на европейском континенте, традиционно предпочитая воевать с противником штыками своих союзников. Тем не менее, на случай возникновения большой европейской войны был подготовлен 160-тысячный экспедиционный корпус в составе шести пехотных, и двух кавалерийских дивизий, которые предполагалось сосредоточить на левом крыле французской армии в районе городов Мобеш и Ирсон. Первая мировая война, с самого начала ставшая колониальной войной, выявила свои специфические особенности, связанные с тем, что успехи и неудачи Сторон определялись не только действиями собственных вооруженных сил, но и поведением всех союзников по блоку. Необходимость учета именно этого фактора на практике нередко приводила к ущемлению национальных интересов той или иной державы в угоду единства целей всей военной коалиции. Для России вот эти обстоятельства в конечном счете – обернулись национально-государственной катастрофой и крахом Российской империи. Хорошо известно, что непосредственным поводом, я прошу не путать повод с причинами, для начала Первой мировой войны послужило убийство наследника австрийской короны, эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии Хотек, которое было совершено сербским гимназистом Гавриилом Принципом в Сараево, 28 июня 1914 года. Надо сказать, что первоначально никто не придал этому событию особого значения, и Венский кабинет постоянно консультировался с Берлином почти целый месяц, вырабатывая ответные меры в отношении соседней страны. И только 23 июля 1914 года Вена предъявила жесткий ультиматум белградскому правительству, который прямо нарушал суверенитет Сербии, поскольку австрийцы потребовали передать все расследование Сараевского убийства в руки австрийской жандармерии, что де-факто означало введение ограниченного контингента иностранных войск на территорию этой балканской страны». Естественно, Белград тут же проинформировал русское правительство об австрийском ультиматуме, ответ на который должен был последовать в течение ближайших двух суток. 24 июля под председательством главы правительства Иван Логинович Гримыкина состоялось экстренное заседание Совета министров, на котором было принято решение продлить срок ультиматума Белграду и подключить к решению этого конфликта ведущие европейские державы. В тот же день английский министр иностранных дел Эдуард Грей предложил созвать конференцию для мирного решения балканского кризиса. Но 26 июля 1914 года Венский кабинет категорически отказался продлить срок ультиматума, разорвал дипломатические отношения с Сербией и отозвал своего посла из Берлина. А затем 28 июля 1914 года, несмотря на все усилия европейских держав по обузданию агрессора, австрийское правительство при прямом подстрекательстве Берлина объявила войну Сербии. 30 июля 1914 года Николай II направил своему кузену, императору Вильгельму II, три телеграммы с просьбой повлиять на Венский кабинет и обуздать его агрессивные намерения в отношении маленькой балканской страны. Более того, с личным посланием государя-императора, в котором содержалась просьба о посреднической миссии в разрешении возникшего конфликта, в Берлин был послан генерал-лейтенант Василий Сергеевич Татищев. Однако одновременно Николай II под сильным давлением министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова военного министра Владимира Александровича Сухомринова и начальника генерального штаба Николая Николаевича Янушкевича дважды подписывал, а затем дважды дезавуировал свои же указы о проведении всеобщей мобилизации в стране. Причем, по утверждению ряда историков, в частности, питерских профессоров Лебедева и Лукоянова, эти колебания царя могли быть вызваны и личными посланцами старца Григория, то есть Григория Ефимовича Распутина, который молитвенно предостерегал папу от начала возможной войны с Германией. Но вечером 30 июля 1914 года, осознав, что большой войны не избежать, что она становится неизбежной реальностью, государь-император отдал окончательный третий приказ о проведении всеобщей мобилизации в стране. 31 июля 1914 года германский посол в Петербурге Фридрих Порталес передал министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову ультиматум своего правительства о немедленном прекращении мобилизации, однако не получив никакого ответа на этот ультиматум, 1 августа 1914 года Германия объявила России в войну. 2-6 августа того же года аналогичными нотами обменялись все основные страны, участницы Антанты и Тройственного, а затем Четверного Союза, и Первая мировая война стала роковой реальностью. Теперь бы я хотел сказать вот о чем. Традиционно историю Первой мировой войны изучают по военным кампаниям которые датируют каждым годом войны. Ну, я последую этому примеру и сейчас освещу основные события военной кампании 1914 года на Восточном фронте. Сразу после начала войны для общего руководства боевыми действиями на фронтах была создана Ставка Главного Верховного Командования, Первоначально предполагалось, что государь император сам возглавит войска действующей армии. Однако глава правительства Иван Логинович Горемыкин и ряд министров его кабинета, в том числе Александр Васильевич Кривошеин, Иван Константинович Григорович и Сергей Дмич Сазонов отговорили царя от столь опрометчивого шага, который, по их мнению, мог нанести сокрушительный удар по престижу государственной власти в стране. В итоге председателем Ставки и главковерхом был назначен дядя императора, великий князь Николай Николаевич Младший, а начальником штаба Ставки стал генерал Николай Николаевич Янушкевич». На самом театре предстоящих боевых действий было создано две стратегические группировки войск. Это Северо-Западный фронт под командованием генерала Якова Григорьевича Жилинского в составе 1-й армии под командованием генерала Павла Карловича Ренинкампа и второй армии генерала Александра Васильевича Самсонова, который был сосредоточен на границе с Восточной Пруссией. И Юго-Западный фронт под командованием генерала Николая Иудовича Иванова в составе 3-й армии генерала Николая Владимировича Русского, 4-й армии генерала Антона Егоровича Зальца, 5-й армии генерала Павла Адамовича Плеве и 8-й армии генерала Алексея Алексеевича Брусилова, который был сосредоточен на границах с Галицией». Кроме того, в районе Варшавы, а я напомню, что территория царства польского была территорией Российской империи, была раскортирована 9-я общевойсковая армия генерала Платона Алексеевича Личицкого, которая затем вошла в состав Юго-Западного фронта. В период военной кампании 1914 года на Восточно-Европейском театре боевых действий состоялось несколько крупных наступательных и оборонительных операций, среди которых особое значение для первого периода войны имели следующие операции. Итак, первая – это Восточно-Прусская наступательная операция августа-сентября 1914 года. В ходе этой операции четко выделяют два основных этапа. На начальном этапе Первая общевойсковая армия генерала Павла Карловича Ренненкамфа в ходе гунбинин гальдапского сражения разгромила войска 8 германской армии, генералов Притвица и Маккензина, и заставила их начать поспешный отход. К Висле, одновременно в пределы Восточной Пруссии вступила и вторая русская армия генерала Александра Васильевича Самсонова, которая должна была обойти Мазурские озера и отрезать неприятелю отход к Висле. Однако этот план так и не был реализован, поскольку 21 августа новый командующий 8-й германской армии генерал Пауль Гинденбург отменил приказ об отходе своих войск за Вислу и, получив внушительные резервы с Западного фронта, успешно провел перегруппировку своих войск. На втором этапе операции противник перешел в наступление против войск 2-й русской армии генерала Самсонова и окружил ее основные силы под Тоненбергом. Потеряв связь со штабом фронта, и окруженными корпусами, 30 августа генерал Александр Васильевич Самсонов застрелился, а его преемник генерал Николай Алексеевич Клюев, предприняв неудачную попытку вырваться из окружения, отдал приказ о сдаче частей и соединений своей армии неприятелю. После разгрома 2 русской армии генерал Пауль Генденбург, собрав в единый кулак все Свои силы начал наступление против войск первой армии генерала Павла Рененкампа, который в тяжелых арьергардных боях был вынужден отвести свои войска на исходные позиции за реку Неман, несмотря на поражение русских армий. Восточно-прусская операция имела важное стратегическое значение, поскольку после катастрофы французской армии в пограничном сражении немцы вынуждены были прекратить дальнейшее наступление на Париж, отойти к реке Марни и перебросить на восточный фронт два армейских корпуса и одну кавалерийскую дивизию. Именно это обстоятельство во многом, и определила победу союзных армий в Марнском сражении, произошедшем в конце сентября 1914 года. В связи с этим обстоятельством я хотел бы подчеркнуть одну немаловажную деталь. Вот за эту услугу, то есть оказанную русскими войсками, тогдашний главком французских войск маршал Жозеф Жопр назвал главкома русской армии великого князя Николая Николаевича-младшего спасителем французской армии. Так оно и было на самом деле. Если бы не восточно-прусская операция, то ситуация на Западном фронте, конечно, бы сложилась для наших союзников куда более катастрофически, чем это произошло на самом деле. Следующая крупная операция – это Галицийская наступательная операция, которая тоже происходила в августе-сентябре 1914 года. В середине августа войска Юго-Западного фронта перешли автор-венгерскую границу и нанесли первое поражение австрийцам в сражении у Ярославицы. Затем в конце августа в наступление перешли войска 3 и 8 русских армий генералов Николая Владимировича Русского и Алексея Алексеевича Брутилова. Которые разгромив вторую и третью австрийские армии генералов Эдуарда Бем-Ирмоле и Александра Будермана в районе рек Золотая Липа и Гнилая Липа в начале сентября заняли Галич и Львов. Затем, в первой половине сентября 1914 года, в ходе городокского сражения противник попытался взять реванш за это поражение, но, оказавшись под угрозой мощного удара войск 9-й армии генерала Платона Алексеевича Личицкого, неприятель вынужден был отвести свои войска за реку Сан. Тем временем войска 3-й, 4-й и 9-й русских общевойсковых армий генерала Алексея Еромоловича Эверта, Павла Адамовича Плевея, И Платона Алексеевича Личицкого, начав наступление против войск 1 и 4 австрийских армий генерала Виктора Данкля и Иосифа Фердинанда разгромили их в районе города Люблин и осадили стратегически важный центр всей австрийской обороны в Карпатах город Перемышль. По мнению целого ряда историков, в частности профессоров Заянчковского и. Тернсновского. Значение этой военной операции было чрезвычайно велико, поскольку, во-первых, русские армии продвинулись вперед на 300-350 километров и, овладев территорией почти всей Галиции и части австрийской Польши, создали реальную угрозу вторжения русских войск в Силезию и Венгрию. Во-вторых, В ходе галицийской операции противник понес ощутимые потери – порядка 400 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Ну и, наконец, в-третьих, именно галицийская операция полностью разрушила весь неприятельский план Блицкрига, то есть молниеносной войны, предполагавший разгром русских войск в ходе летней осенней наступательной кампании 1914 года. Следующая операция – это Варшавско-Ивангородская операция, которая была проведена в октябре-ноябре 1914 года. После разгрома австрийской армии Ставка Верховного Командования планировала нанести сокрушительный удар по противнику в районе реки Висла, выйти к верховьям Одера и начать вторжение в Германию. Осознав возникшую угрозу, германский генеральный штаб в срочном порядке создал в районе Кракова, Ченскстова и Кальша мощную группировку в составе 9-й полевой армии генерала Пауля Гинденбурга, которая в конце сентября совместно с войсками первой австрийской армии генерала Виктора Данкля начала наступление на Ивангород и попыталась форсировать Вислу и сам. Однако в ходе Ивангородского сражения войска 4 и 9 русских армий генералов Алексей Ермолаевича Эверта и Платон Алексеевича Личицкого успешно отбили все попытки неприятелей форсировать эти мощные водные преграды. В этой ситуации германское командование изменило свой первоначальный план, оставив для прикрытия в районе Ивангорода Сандомира незначительные силы, генерал Пауль Гинденбург сформировал из трех наиболее боеспособных корпусов ударную группу генерала Августа Маккензина, которая начала стремительное наступление на Варшаву. В ходе Варшавского оборонительного сражения войска 2 4 и 5-й общевойсковых русских армий генералов Сергея Михайловича Шейдемана, Алексея Ермоловича Эверта и Павла Адамовича Плеве отбили все атаки неприятеля на Варшаву и захватили южнее Ивангорода, стратегически важный плацдарм на левом берегу Вислы. Затем в октябре-ноябре 1914 года в ходе Варшавской наступательной операции войска Северо-Западного фронта Николая Владимировича Русского и Юго-Западного фронта Николая Иудовича Иванова перешли в общее наступление и вынудили неприятеля начать поспешное отступление со всех завоеванных им позиций, К исходу операции русские войска, разгромив несколько вражеских корпусов и дивизий, вышли на линию Рва-Русская, Тарнов-Горлица-Черновцы. Затем в середине ноября 1914 года войска 3, 4 и 9 общевойсковых армий генерала Радка Дмитриева, Алексея Эверта и Платона Личицкого начали знаменитый Краковский поход, в ходе которого, разгромив передовые части 1, 2 и 4 австрийских армий, генералов Данкля, Бем Ермоли и Иосифа Фердинанда начали подготовку к взятию Кракова. Однако 30 ноября Ставка Верховного командования приказала прекратить дальнейшие наступления и закрепиться на достигнутых позициях. Между тем, по мнению ряда историков, в частности профессора Ковалевского, Варшавская Ивангородская операция, одна из крупнейших и удачных операций всей Первой мировой войны, являла собой высшее достижение русской военной стратегии того времени и сыграла исключительно важную роль в удачном исходе всей военной кампании 1914 года. Но удачном исходе, конечно, именно для России и ее союзников по блоку Антанта. Тем временем, стремясь взять реванш за поражение в Варшавской и Вангородской операции, в начале ноября 1914 года противник начал наступление против войск Северо-Западного фронта в районе города Лодзь. Однако в ходе Лодзинской наступательной операции войска 9-й германской армии генерала Августа Маккензина так и не смогли прорвать оборону русских армий, и обе стороны, обескровленные в тяжелых кровопролитных боях, перешли к позиционной обороне. На исходе военной кампании 1914 года в войну на стороне Четверного Союза вступила Османская империя. Уже в начале ноября на Кавказском фронте который возглавил генерал-адъютант Иларион Иванович Воронцов-Дашков, начались первые боевые столкновения передовых частей русской и турецкой армии, в ходе которых противник понес ощутимые потери. Но самое крупное поражение противнику Кавказская армия генерала Александра Захаровича Машлаевского нанесла в ходе знаменитой Саркомышской наступательной операции, в результате которой была разбита третья турецкая армия энвер Паши. По мнению большинства историков, военная кампания 1914 года была выиграна Антантой, поскольку, во-первых, полностью рухнул германский план молниеносной войны, и, во-вторых, австро-венгерские вооруженные силы потерпели ряд крупных военных поражений на западном и восточном фронтах. Теперь бы я хотел немножко остановиться на развитии политической ситуации России во второй половине 1914 года. Хорошо известно, что сразу после начала Первой мировой войны в России зримо обозначились политические силы, занявшие диаметрально разные позиции по отношению к ней. Однозначно патриотические, я бы даже сказал ура, патриотические позиции заняли все национально-монархические партии, октябристы, прогрессисты, кадеты и другие влиятельные политические силы. Они не только поддержали русское правительство, но и приняли активное участие в разработке стратегических целей этой войны. В частности, в 1915 году кадеты выпустили два известных сборника статей «Вопросы мировой войны» и «Чего ждет Россия от войны», в которых наиболее четко заявили программу территориальных приобретений Российской империи, отвечавших, по их мнению, ее исконным национальным интересам. Эта программа, в частности, предусматривала, первое, присоединение к Российской империи исконных русских территорий, прежде всего Галиции, Угорской Руси и Буковины, Второе, ликвидацию Восточной Пруссии, которая традиционно являлась очагом германской агрессии против славянских народов и государств и включение ее территории в состав Российской империи. А я напомню, что такой прецедент был уже во времена правления Елизаветы Петровны. В 1758 году она выпускала соответствующий манифест, когда русские войска, одержали целый ряд побед в ходе знаменитой Семилетней войны. В-третьих, это установление полного контроля над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы и прилегающим к ним территориям, включая столицу Византийской империи, город Константинополь. Ну, на тот момент это, естественно, была столица Османской империи, город Стамбул. Ну и, наконец, ликвидацию Австро-Венгерской империи и создание на Балканах мощного югославянского государства. Совершенно иную, откровенно враждебную интересам правящих кругов Российской империи позицию заняли лидеры большинства социалистических партий, прежде всего большевики. В частности, еще в начале 1913 года признанный лидер российских большевиков – Владимир Ильич Ульянов-Ленин в одном из своих писем Максиму Горькому прямо писал, что война России и Австрии была бы очень полезной для революции штукой, но маловероятно, чтобы Франц Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие. Ну, понятно, что Владимир Ильич в данном случае ошибся, и через полтора года, Франца Иосифа Николаша, доставили большевикам сие удовольствие, и поэтому уже в сентябре 1914 года в своей работе задачи революционной социал-демократии в Европейской войне Владимир Ильич Ленин, напомнив всем известное марксистское изречение, что у пролетариата нет своего отечества, откровенно заявил, что поражение России – То есть в данном случае он имел поражение правящей имперской бюрократии. В этой империалистической войне, развязанной в интересах мирового капитала, станет благом для русского народа. Затем уже в ноябре 1914 года в манифесте ЦК РСДРПБ «Война и российская социал-демократия» Лидер российских большевиков выдвинул и свой знаменитый лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую». Причем заметим, что в данном случае сам Владимир Ильич Ленин ни на йоту не отошел от решений штудерского и базельского конгресса Второго Коминтерна, которые, как известно, состоялись в 1907 и в 1912 годах, потому что хорошо известно, что в самом марксистском учении говорилось о том, что пролетарская революция – станет следствием именно мировой империалистической бойни. Но именно тогда подавляющая часть социалистических партий, входящих во второй интернационал, всех воюющих держав, как раз отреклись от идей штутгерской резолюции и так называемого базильского манифеста и встали на позиции поддержки собственных правительств и отказа от революционной борьбы. Поэтому Ленин так и обозначил затем свою знаменитую статью «Крах второго интернационала». Но вот эту сугубо антироссийскую, я хочу подчеркнуть с точки зрения монархической легитимности и имперского патриотизма позицию большевиков, вскоре поддержали и многие лидеры меньшевиков и эсеров, в частности Юлий Осипович Цидербаум, Мартов, Лев Давыдович Бранштейн, Троцкий и Виктор Михайлович Чернов. Фактически единственным... Лидером русских социалистов, который не стал ставить классовые предрассудки выше национальных интересов Отечества, как он выразился, стал Георгий Валентинович Приханов, который поддержал русское правительство в начавшейся войне. Хотя в целом он отчасти разделял абсолютно здравую мысль большевиков о том, что по своей сути Первая мировая война велась в интересах не самих народов, воюющих держав, а в интересах национально-олигархических кланов, стоящих у кормила власти и жаждущих нового политического передела мира. Ну вот на этом я хотел бы закончить первую часть своей лекции о Первой мировой войне. Всего вам доброго, до свидания.